Меня схватили два ужасных человека. Это были похитители. Они толкали меня. «Вперед!» — говорили они. «Давай, иди!» «Мой папа рядом!» — предупредил я. «Он никогда не уходит от меня далеко!» Они захохотали. Два огромных толстых похитителя. «Твой папа?» — спросил один. «Это не тот тоненький человечек почти прозрачный?» «Мой папа очень высокий», — сказал я. «Высокий», — сказали они. «Да какая от этого польза? Вот если ты толстый, это хорошо и тяжелый. Давай, вперед!» Мы дошли до моря. Они хотели посадить меня на корабль и увезти так далеко, чтобы я совсем исчез. Но в самый последний момент прибежал мой папа, пробил в корабле дыру, схватил меня на руки и вместе со мной бросился в море. Похитители разозлились, стали кричать и кинулись за нами в погоню. Но мой папа был гораздо длиннее их и мог заплыть дальше в море. Тогда они стали в нас стрелять, но мы были так далеко, что пули не долетали до нас и падали в воду. Может, они там даже ранили ни в чем не виноватых рыбок. Мы остановились. Вода доставала моему папе как раз до подбородка. Я сидела у него на плечах. Похитители перестали стрелять и закричали «Ха-ха-ха! Все равно вернетесь, а мы подождем! Ха-ха-ха!» Щеки у моего папы стали совсем синими от холодной воды. И что же нам было делать? Но тут мой папа лег на спину. Я встал у него посередине живота, снял куртку и поднял ее над головой. Куртку надул ветер, и мы поплыли дальше. Похитители визжали и кричали, но их крики скоро стихли. Взошла луна. а мы приплыли к безопасному берегу.